Глава 9. Встреча. Если вы хотите что-то услышать, спросите мужчину. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, спросите женщину. Маргарет Тэтчер. Должен сказать, как только я увидел, что нахожусь в центре площадки возрождения, то сразу понял, что произошло. Внимание, игрок! Вы погибли! Количество доступных возрождений — 27. Успел прочитать я, а мое тело уже само включилось в режим выживания. Мозг понял, что меня только что убили, причем очень быстро. Я осмотреться не успел, следовательно, случилось нападение, и я нахожусь от непосредственной опасности буквально в пяти метрах. Глаза напряженно метались по окружающему пространству — в попытке экстренного определения возможной опасности и поисках ближайшего укрытия. Может быть, я и лишился псионических сил, но множество других навыков намертво впитались в спиной мозг. Вариантов укрыться в практически ничем не заполненном ограниченном пространстве минимум. Либо дышащий наладан пепелац, на котором мы только что прилетели, либо едва закончившие открываться массивные створки врат. Кабинка далеко, да и серьезным препятствием для возможных противников не станет. Значит, только ворота. Так хотя бы получится прикрыть спину и понять, что происходит. Моя замечательная труба, прошедшая со мной долгий путь, закончила свою жизнь где-то на дне зеленой и, вполне возможно, радиоактивной реки после того, как меня выпилил Гилмер. И я теперь оказался практически полностью безоружен. если не считать моей новой способности. Видимо, я поступил максимально разумным образом, потому что проводник оказался точно в такой же позиции, только с другой стороны ворот. Чтобы не произносить ни звука, я кивком головы попытался дать ему понять, что было бы очень любезно с его стороны поделиться со мной оперативной информацией. Но вместо этого послышался его громкий возглас — «Знакомый стиль!» «Леста, если это ты, то здесь рев!» «Я совсем не понимаю такого поведения!» «Мы идем по мирному протоколу без агрессивного интереса!» Несколько секунд царила тишина, а потом раздался сильный и довольно низкий голос. «Тогда зачем ты за мной так спешил?» «Я срисовала вас еще полчаса назад!» «А это значит, что вы оба, скорее всего, откатились!» Рискованный шаг даже для тебя, не то что для новичка. А этот оборванец на другого и не тянет. «Ты не так поняла. Мы не собираемся составлять тебе конкуренцию. Я на договоре, у меня особый клиент». «Я тоже. Выходите оба», — потребовали от нас. «Ты, как всегда, в детке?» — поинтересовался Гилмор. «Конечно, поэтому шутить не стоит». «Пошли, новичок, она права. Пойдем навстречу и без резких движений», — произнес проводник и сразу же сделал шаг, показывая кому-то за воротами примирительный жест и то, что в руках у него нет оружия. «Пойдем», — повторил проводник. Она все равно уже перезарядилась. Судя по тону, он не шутил. И так как двери, дрогнув, пришли в обратное движение, то пришлось выбирать, я последовал примеру моего спутника. «Неужели так неудачно прошли? Или ты решил ободрать его как липку?» — раздался следующий вопрос. «Идем по первому-второму варианту, поэтому пока как есть», — отозвался Рев. «Вы там так и будете стоять? Врата-то закрываются. А я ведь могу и следующего открытия подождать, и тогда уже не буду такой доброй», — с легкой усмешкой спросила эта самая Леста. но в ее голосе я уловил угрожающие нотки. Гилмор сделал несколько шагов и оказался на следующем уровне. Да и мне пришлось юркнуть за ним, не оставлять же его одного непонятно перед кем. «Не дергайся, Бор, это лесто, Лютая женщина, да и играет давно. Очень удачливо и крайне опасно. Но, как ни странно, в адеквате это все знают». «Чего стоит ждать?» шепотом поинтересовался я. «Я думаю, разойдемся с миром, если ты не наделаешь глупостей». «Ты меня уже заинтриговал, а если это еще и какая-нибудь красотка окажется, то вообще замечательный сюжетный поворот в игре». «Будет тебе красотка, не переживай», усмехнувшись, пообещал Гилмор, делая еще несколько шагов вперед, а затем донеслась следующая команда. «Остановиться!» а теперь я хочу послушать новичка кто ты такой ты как здесь оказался придется познакомиться мрачно подтвердил рев и я представился меня зовут бурвинт ну а дальше какая генерация массивные створки в нескольких метрах за спиной с глухим звуком окончательно сомкнулись первое пришлось признать мне «Нехорошо обманывать взрослую тетеньку» настоятельным тоном, но вместе с тем достаточно агрессивно. «Новичок со мной!» «Бурька!» — прозвучал выкрик единственного по-настоящему родного мне человека. «Денис, это я! Пришел за тобой!» «Как ты здесь оказался?» «Да вот с тобой разминулся и решил, что ты полез не туда, куда не надо!» «Мне кажется, что я выбрал не ту работу. Это какой-то сюр. Леста, это действительно мой брат!» «На твоем месте я бы перепроверила», — мрачно буркнула женщина. «Я оценила, как он двигается. Не нравится мне это. Я предлагаю их откатить до десятки. А потом, когда сюда примчится штук двадцать голодных малышей, сбившихся в стаю, им придется побегать, а я успею довести тебя уже достаточно далеко». «Погоди, ну это же Бор!» «Да мне без разницы. В любом случае, это твое решение. Но учти, я тебе предлагала». Из-за поворота появился мой младший, или вернее старший брат, физически ставший им в силу непредвиденных обстоятельств. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне, и мы наконец-то встретились. Причем я с некоторой завистью должен был признать, что его костюм уже более-менее похож на полноценный. Внешней оболочки у него еще не наблюдалось, но, по крайней мере, у него были защищены ноги, и наверняка он в данный момент не думал о том, как скоро у него начнется виртуальная гангрена, от которой, правда, в местных условиях вряд ли суждено умереть. Быстрее это случится каким-либо иным способом. Следом появилась фигура в скафандре, и оказалась она, вопреки моим ожиданиям, достаточно крупной. Я бы даже сказал «мощный», да и костюм выглядел впечатляюще. Но вместе с тем показался мне слегка тяжеловесным. «Где ты его подобрал?» — поинтересовалась эта бой-баба у «Не поверишь, подобрал по дороге и поначалу принял его за новичка. В группу не прошусь, можешь не переживать». «Можешь идти рядом», — разрешила Леста и частично разгерметизировала лицевую часть. надо сказать, достаточно интересно оформленного шлема. Считай это жестом добрых намерений. «Я тебя услышал. Действую как одиночка, а не от лица клана», — подтвердил мой спутник. А я одним ухом пытался разобрать, о чем они там говорят. «Так и не решился податься к свободным?» «Не, еще не время. Но мы с тобой еще обязательно сходим за легендами, не переживай». отмахнулся Рев. «Не имею такой привычки». Видимо, потеряв интерес к разговору, отозвалась Леста. «Дэн, предлагаю поговорить по дороге», обратилась она к брату, и тот, взяв меня за плечи, кивнул с решительным видом. Гилмор, у нас все нормально», — поинтересовался я. «Лучше, чем могло было быть в данной ситуации», — отозвался проводник. Денис не выглядел подозрительно, Я согласился продолжить путь. Мы, на удивление, быстро взяли хороший темп и пошли к своей цели. Теперь я понимаю, почему им удалось так успешно и, самое главное, шустро двигаться вперед. Леста действительно перло как танк, и мы едва поспевали за ней. Она шла впереди, совсем не опасаясь нападения с нашей стороны. Или, что вероятнее, была готова к этому. «Гилмор, неужели все ваши скафандры настолько отличаются?» я все всё-таки думал, что хоть какая-то общность будет присутствовать». «Видишь ли, Бор», — протянул мой спутник. «По сравнению с Лестой, уже я новичок». «Да-да, не смотри на меня так, мы с ней как-то пересекались, и хорошо, что она меня вспомнила, потому что игроки такого класса попадаются м -м, нечасто. Честно говоря, твоему брату повезло». С ней бы он точно прошел эту генерацию и без нас. Неужели она настолько хорошо экипирована и подготовлена? «Вызывает уважение», — уклончиво ответил проводник. О таком не принято говорить за спиной. «Борь, я, конечно, способен оценивать ситуацию, но мне кажется, все, что сейчас происходит, слишком уж фантастично. Ты знаешь про дары?» — восторженно прошептал брат. Мне рассказывали, подтвердил я. Это просто поразительно! воскликнул профессор. С этим я согласен, брат. Но сейчас у меня больше болит голова о том, как бы нам отсюда свалить. Ты не понимаешь, это же все надо изучить, выпалил Денис. Вот что действительно надо, так это пройти эту генерацию, за которую при удаче получим какую-нибудь фигню, причем одну, потому что так тут все устроено. А во-вторых,. «Мы сюда больше не вернемся, поэтому забудь про свои исследования. Я тоже себе голову сломал над тем, как такое может происходить. Но это отвлекает, поэтому лучше сосредоточимся на прохождении». «Тихо!» — скомандовала идущая впереди богатырша и подняла вверх правую руку, сжатую в кулак. Явный признак остановиться. Мы замерли, как вкопанные, напряженно вслушиваясь в тишину. «Впереди объем! рев. «На разведку!» — распорядилась Леста, но мой проводник воспротивился. «Вообще-то у меня тут клиент». «Я пригляжу за малышом», — пообещала мощная тетка, и Гилмор двинулся вперед по коридору, конец которого терялся во мраке. Освещение, похоже, там не работало. Через некоторое время проводник вернулся и коротко сообщил. «Большой объем, сложный рельеф, много ажуров». «Видел кого?» «Пока нет, но место слишком идеальное для того, чтобы сделать здесь засаду». «Ты замыкаешь», — распорядилась женщина-проводник. «Но сначала я сама посмотрю». Реф остался с нами. Она осторожно отправилась на повторную разведку и, как и мой спутник, вскоре вернулась обратно. «И правда, подозрительное место. Тут я с тобой согласна». «Но идти надо, только вот твой почти голый», — кивнула она в мою сторону. «Неужто совсем нечем поделиться? Я же вижу, что ты кое-что припрятал». «Для него ничего нет», — сменил тон Рев. «Все, что было, я ему уже установил». «Понятно. Все еще экспериментируешь с трансформацией». «Не без этого», — согласился проводник. «И оружия никакого», — продолжила Леста. Я решил, что ему пока рано. Не смеши меня, Гилмор. Сейчас не время шутить. Давай сюда. Излучатель какой-то есть. Ну, без практики он может натворить делов. А может и не натворит. Откуда ты знаешь? Предлагаю поделиться. Ты даешь одну вещь, и я одну. Возможно, ты права, — согласился Рев, доставая из своего хранилища, расположенного на спине, какой-то предмет. Затем он сделал шаг и прилепил небольшой брусок к моему правому локтю, а я вчитался в скупые строки системного отчёта. «Обнаружен универсальный каркасный модуль квази. Интегрировать? Да? Нет?» «Конечно же, да. Делаю свой выбор, и предмет начинает встраиваться в структуру моего неполноценного костюма. Следом и Леста повторила то же самое, выудив откуда-то ещё один предмет, и передав его мне со словами «На, держи. В принципе, можно попробовать установить его сейчас и таким образом защитить тебе хотя бы одну ногу. Но может появиться несогласованность. Ничего другого, к сожалению, пока нет. Дэну все отдала». «Обнаружен универсальный каркасный модуль опора». «Я все -таки рискну», — решил я и поинтересовался. «Куда конкретно ее крепить?» «С внешней стороны бедра», — пояснила женщина, и я сделал все так, как она посоветовала, прилепив опору на указанное место. Вслед за этим действием сразу же началась интеграция, и моя нога частично оказалась покрыта множеством технологических механизмов. Причем самое интересное происходило, когда вся эта машинерия дошла до моего многострадального кирзового сапога, трансформируя его в часть скафандра. А ведь действительно, как я сразу не подумал об этом. Изначально на мне был надет защитный камуфляж, а теперь, когда я даю команду на раскрытие, его внутри не наблюдается. Возникает резонный вопрос. Почему тогда после интеграции вторая штанина не падает? В общем, странно, непонятно, но очень интересно. А что происходит с нашей одеждой, когда эти модули устанавливаются? Поинтересовался я у обоих профессионалов. «То, в чем ты был, становится частью костюма, но особо ни на что не влияет, видимо, используется как дополнительный строительный материал», — пояснила Леста. Процесс закончился, и я попытался сделать несколько пробных шагов, причем сразу же понял, про какую несогласованность говорила проводник моего брата. Правая нога после установки девайса оказалась длиннее левой на пару сантиметров, вследствие чего... Походка получалась слегка ковыляющей, и передвигаться стало не очень удобно. «А я тебя предупреждала», — заявила тетка и усмехнулась. «Не переживай, каркасные модули попадаются часто, а вот со всем остальным уже гораздо труднее. В любом случае степень защищенности повысилась, а вот с излучателем действительно так быстро освоиться вряд ли получится. Тут нужна практика». Да и это, как сам понимаешь, только база, и урон будет минимальным. Для него еще требуются разнообразные надстройки, но в любом случае это лучше, чем ничего. А теперь слушайте внимательно. Я уже видела подобные локации. Скорее всего, она линейная, но осложнена тем, что нам придется подниматься куда-то вверх. Освещения там практически нет. И, следовательно, вы оба, кивнула в нашу с Денисом сторону, Будете испытывать трудности с ориентацией. Нам проще. У нас есть полноценные шлемы, так что будете идти в центре построения. Я впереди, рев замыкающим. В случае чего постарайтесь особо не мешаться под ногами». «Так что там такое?» — поинтересовался я. «Нечто, смахивающее на технический отсек. Множество переходов, металлических лестниц, труб. И все это идет вверх, похоже на какой-то колодец». Но, скорее всего, просто случайно сгенерированная локация. Если все выглядит так, как ты описала, то это и правда идеальное место для нападения. Классика жанра сделал я логический вывод. А я тебе о чем говорю, новичок? Сложность в том, что укрыться там проблематично. Поэтому придется драться на месте, противник неизвестен, но и задерживаться тут не стоит надо максимально использовать фору. Двинулись. оборвала мои рассуждения тетка, явно не отличающаяся душевной добротой. Слова Лесты звучали скупо, но достаточно профессионально. Я, конечно, хотел поэкспериментировать со своим новым оружием, но она уже пошла вперед, и пришлось идти следом. Дойдя до конца коридора, я оглянулся назад на его освещенный участок, оставшийся далеко за спиной, и осторожно сделал первый шаг в кромешную тьму. Здесь, в самом начале, еще можно было хоть что-то различить. А вот уже в метрах десяти глубже все терялось во мраке. Неподалеку виднелась первая лестница, но вот что находится там, наверху, было совершенно непонятно. Авангард нашей группы, задрав голову, изучало что-то, доступное ей одной. Ну, может быть, еще и Гилмару, а нам с Денисом пришлось молча ждать. Наконец она, видимо, определилась с маршрутом, но направилась не в сторону ближайшей лестницы, а куда-то дальше, и мы молча последовали за ней. Постепенно глаза начали привыкать к темноте, и я обнаружил, что ориентироваться в окружающем пространстве вполне реально. Мы приблизились к не очень широкой лестнице, не больше двух 2,5 метра в ширину, и начали подъем. Разглядеть удавалось лишь то, что находится в непосредственной близости. К сожалению, бесшумно идти не получалось, и каждый наш шаг порождал эхо. А значит, если и были здесь какие-нибудь существа, то они наверняка нас очень быстро услышат. «Гилмор», — прошептал я. «Как из этого стрелять?» — показал я ему свою правую руку. «Направляешь на противника, и мысленным усилием производишь выстрел». Проинструктировал меня проводник и вновь замолчал, сосредоточенно осматривая окружающее пространство. Время от времени мы делали небольшие остановки и замирали на минуту, прислушиваясь к любым звукам. Но кроме редких скрипов конструкций до нас ничего не доносилось. Лестницы сменялись переходами. Несколько раз нам пришлось возвращаться и искать альтернативный маршрут. когда дальнейший путь оказывался либо ведущим не туда, либо по каким-то иным соображениям. Но, тем не менее, мы уверенно поднимались вверх. Пару раз я заглядывал вниз, туда, где виднелось световое пятно, в месте, где начинался коридор, из которого мы пришли. И, судя по всему, поднялись на высоту уже примерно девятиэтажного дома. А я и не заметил, как это произошло. А потом случилось нечто странное. Внезапно меня всего скрутило от уже знакомого ощущения. Правда, на этот раз оно было не таким интенсивным. Я упал на палубу, и меня затрясло от разряда электрошока. Гилмар тут же бросился ко мне и, видимо, сразу поняв, что произошло, оторвал мое тело от металлического настила перехода и закинул на плечо. Меня все еще трясло, но способности здраво мыслить я не потерял. Леста, Похоже, у нас агрессивный попутчик. Негромко сообщил Рев второму проводнику. Я уже поняла. Решил таким образом замедлить нас. Но мы его еще значительно опережаем, так что надо двигаться дальше. Ты смотри, какой упорный и достаточно креативный малыш. Уже четвертый разряд произвел. Видимо, у твоего новичка промокла обувь и ему досталось, но воздействие ослаблено массивностью конструкции, так что не смертельно. Пойдемте. Распорядилась леста и двинулась дальше. Я уже понял, что нас догнал тот самый тип, которому Гилмар отрезал голову. Вот ведь скотина. нашел способ меня достать. Но ничего. Шок уже начал отпускать, и я попросил моего заботливого проводника дать мне возможность идти своим ходом. Но тот отказался, пояснив, что так будет быстрее. Тем не менее, вскоре ему все таки пришлось так поступить. Потому что, как оказалось, удар электрического тока почувствовал не только я, но и какие-то твари, обитающие на этом уровне. Через минуту сверху послышались странные и не предвещающие ничего хорошего звуки. «Он решил натравить на наш живность. Сомнительная стратегия», — пробурчала Леста, продолжая движение. «Услышанные нами потрескивания или клёкот затихли», Но, судя по сосредоточенности, с которой профессионалы попытались увеличить скорость, наверняка это было затишье перед бурей. Так и оказалось. Минут через пять бой-баба резко дернулась в сторону и, вскинув правую руку, в кого-то выстрелила. Потом мы все почувствовали приземление чего-то массивного на ту площадку, где в данный момент находились. А следом и я полетел на нее, потому что кто-то оказался позади Гилмора. и он вынужден был избавиться от лишнего груза и вступить в бой. Разглядеть, что за твари на нас нападают, оказалось весьма проблематично. Я скачком приблизился к Денису, присевшему рядом с ограждением перехода, и попытался хоть что-то рассмотреть в окружающей нас тьме. Попутно вывел на экран сообщение, но заметил лишь изменения в количестве опыта, разделенного с Гилмором. Видимо, он кого-то все-таки уже умудрился уничтожить. «Какие-то инсектоиды!» — выкрикнула Леста. «Думаю, это только разведчики, и дальше их может быть больше. Стараемся не отвлекаться, надо подниматься и побыстрее. Новички, подъем, идем плотной группой!» Долго уговаривать нас не пришлось, и мы, подорвавшись, практически побежали за резко ускорившейся женщиной. Еще одну лестницу нам удалось преодолеть. Но потом на нас спикировало сразу несколько монстров, и я впервые увидел, почему Лесту так опасался мой проводник. Ее экипировка действительно оказалась очень серьезной. В какой-то момент передняя часть ее шлема преобразилась, и по всему овалу лица появились небольшие светящиеся точки. «Всем лечь!» — крикнула она, и мы, включая Рева, упали на палубу. а из ее шлема выстрелили лазерные лучи, изрезав ближайшее пространство и окрасив его в красный цвет. Мне удалось заметить с добрый десяток очень неприятно выглядевших существ. Так сразу и не скажешь, кто это. Но, судя по острым и мощным конечностям, похожим на костяные серпы, они предназначены только для одного — убивать. Уж в этом их основном предназначении сомневаться не приходилось. «Леста, мне пятый уровень дали!» — выкрикнул Денис, и она тут же скомандовала. «Очко-выносливость! Быстро!» «Сделал!» — отозвался мой брат, а женщина уже вытягивала вперед правую руку, чем-то выстреливая в темноту колодца. «Короткая передышка. Новички потрошат. Мы на контроле». «Вот что значит человек, полностью понимающий, что происходит». Видимо, она смогла оценить наше настоящее тактическое положение и приняла соответствующее решение. Разделившись, мы с Денисом начали копаться в останках монстров, и кое-чем разжиться все-таки удалось. В данный момент у меня оставалось только два свободных кармана на левой ноге. Туда я и распихал все, что удалось найти. Мы даже не пытались рассматривать эти компоненты, и как только закончили, вновь начали подъем. А потом внезапно мир перед моим взором видоизменился. Я почувствовал легкое покалывание в левой ноге. Заморгала иконка системного сообщения, и я тут же вывел ее на экран. «Внимание, игрок! Вы поглотили энергетический урон!» «Вот оно что! Похоже, этот паршивец, который пытается нас догнать, опять начал бить электрошоком. Но тут он не угадал». Скорее всего, активировалась моя недавно приобретенная способность, и действительно, проверив золотистую шкалу, я отметил, что она опять подросла. Свернув сообщение системы, я, к своему удивлению, обнаружил, что зрение так и не пришло в норму, и весь окружающий меня мир оказался подсвечен алыми всполохами. Посмотрев на своих спутников, я четко распознал их силуэты, Причем скафандр Лесте разительно отличался от того, который был надет на Гилморе. Она буквально светилась. Видимо, таким способом я могу отслеживать энергетическую активность. Посмотрев во все стороны, я понял, что мы практически дошли до верхней точки этой конструкции. Нам надо преодолеть еще метров двадцать, не больше. Но вместе с тем я увидел и еще кое-что. Колодец явно не ограничивался тем, что нашей группе осталось пройти, и уходил выше, туда, где мне уже ничего не было видно. И вот именно оттуда, по стенам, спускались несколько десятков существ, явно планирующих использовать нас в качестве гастрономического деликатеса. «Леста! Там этих тварей еще дофига! Долби по ним своими лазерами!» — крикнул я проводнику брата. Но она обломала мои надежды. Модуль на перезагрузке. Как только заряд восстановится, я так и сделаю. Но лучше бы, конечно, чтобы трупы зря не падали вниз. Предлагаю ускориться. Нам осталось немного. Мы успели пробежать еще один пролет, преодолев при этом метров пять, как вновь пошла волна. И очередные несколько тварей, не выдержав голода или ярости, оттолкнулись от стен колодца и, расправив свои небольшие, странно выглядевшие крылья, устремились в нашу сторону. Хрен его знает, сколько надо времени, чтобы у Лесты все восстановилось, но сейчас я решил, что отсиживаться за их спинами не камельфо. Пора бы и мне поучаствовать в замесе, тем более в мою сторону уже кто-то явно нацелился. На принятие решения у меня оставалось не больше секунды. Я вытянул вперед свои руки и попытался сразу из обеих выстрелить в летящее в мою сторону существо. Ветвистая молния из левой руки разорвала пространство и встретила его буквально в двух метрах. Судя по всему, с расстоянием для применения излучателя я не рассчитал. А быть может, тварь даже не заметила его воздействия, но вот электрон все же показал свою эффективность. Полет монстра был прерван, и он со всей дури впечатался в ограждение площадки. на которой мы находились, после чего, сорвавшись, полетел куда-то вниз, унося с собой драгоценный лут. Но я уже выглядывал следующего, не обращая никакого внимания на появившееся системное сообщение, скорее всего, о получении опыта. И тут в дело вновь вступила Леста, в очередной раз доказав, что шутки с ней плохи. Лазеры на ее шлеме перезарядились и опять ударили в разные стороны. Причем каждый из них — Был направлен в какую-то одну конкретную точку. Опять послышался голос брата. «Шестой! В здоровье!» — скомандовала бой баба, а затем обратилась снова к нам. «Идемте, пока следующая волна не спустилась. Нам осталось немного!» «Ну как тут поспоришь? И мы дружной толпой побежали за нашим танком». Еще два раза за последующие несколько минут я получал сообщение о том, что мне удалось поглотить энергетический урон. А вот в третий, видимо, не свезло. Я вновь согнулся в конвульсиях и рухнул прямо на лестнице. Пришлось Гилмору снова подхватывать меня и тащить на себе. Похоже, способность срабатывать не всегда, но тем не менее потраченные очки в золотистой шкале вновь восстановились и даже добавились. «Вижу выход!» — раздался голос Лесты, когда, по моим оценкам, нам осталось подняться всего метров на пять. Но здесь вновь события закрутились, ведь откуда-то сверху на нас спикировал сразу десяток монстров. А, судя по всему, у нашей танкующей красотки еще не произошла перезарядка. Она выстрелила куда-то в темноту из правой руки, уничтожив двоих. Причем я даже не понял, каким именно образом. просто два существа повалились и задергались в предсмертной агонии. А бойбаба уже сняла откуда-то с левого бедра небольшую трубку, дернула рукой, раскладывая ее в какое-то ударное оружие с набалдашником на конце, и пошла в рукопашную. «Гилмор тоже сбросил меня со своего плеча, моментально вооружился и направился назад, явно намереваясь прикончить ближайших любителей человеченки». Я уже более-менее смог прийти в себя и тоже пытался внести свою лепту, поджарив ближайшего ко мне монстра. Но дело в том, что сверху пришло подкрепление, и еще несколько существ выбрали в качестве своей жертвы рева и мигом погребли его под собой. Я еще успел заметить, как его буквально пробили насквозь острыми костяными конечностями и сразу же неистово стали рвать на куски. И тогда я принял единственное верное решение — «Со всей дури лупануть по этой куче молний и не прекращал ее выпускать, пока не уполовинил золотистую шкалу». Лесте тоже удалось справиться со своей частью работы, и она, покончив с парочкой инсектоидов, подошла ко мне. Реф окатился. «Быстро потрошим и сваливаем!» Похоже, она действительно оказалась права. Мой проводник погиб. И надо было поторапливаться. Вдвоем с Денисом... мы принялись ковыряться в куче медленно растекающейся слизи и доставать оттуда все, что попадалось на глаза. Из восьми монстров удалось надергать некоторое количество предметов, пригодных для трансформации. Но слишком долго терять на это время нам не дали, и Лесто скомандовала. «Вперед!» Преодолев оставшиеся метры лестницы, мы выскочили на небольшую площадку и оказались перед вратами. Освещения здесь тоже не имелось — Но алая подсветка позволяла мне вполне уверенно все рассмотреть. «Вон, страж!» — указал я рукой по направлению к гротескной статуе. «Идите туда и трансформируйте все, что удалось найти, группами по четыре предмета, а я пока прикрою», — услышал я ответ. Мы с Денисом тут же поспешили выполнить приказ, по очереди вываливая все, что накопилось в карманах. Причем первым получившимся у меня предметом, пригодным для интеграции, оказался еще один каркасный модуль, который я сразу же прилепил на левую ногу и активировал, потому что мокрый сапог меня окончательно достал. С остальным надо было еще разбираться, и пока братан колдовал над своей частью лута, я прикрывал ему спину. Едва он закончил, я крикнул, чтобы он сохранился на площадке возрождения, и как только Денис сошел с неё, сам повторил это действие, после чего сообщил оставшемуся в живых проводнику о том, что у нас все готово. Она спиной вперед приблизилась к нам и скомандовала. «Дождёмся его за вратами. Так будет безопаснее. Дэн, открывай!» Мой брат тут же освободил правую руку и, подойдя к стражу, засунул ее ему в рот для получения очередной метки. Следом это действие повторил я, После чего и Леста сделала то же самое, причем не удалось рассмотреть, что браслет, состоящий из треугольных элементов на ее руке, значительно шире, чем тот, что я видел у Гилмора. Ворота дрогнули, и как только они начали открываться, их торцы сразу же озарились алым, и появилась полоса света, потому что следующий уровень оказался с освещением. Леста, едва бросив взгляд в щель, скомандовала. Сразу переходим туда и контролируем створки до закрытия. Монстры могут попытаться прорваться, а допускать этого нельзя». «Почему?» — не к месту поинтересовался я, желая получить крупицу новой информации. «Стабильность генерации может нарушиться, но тебе сейчас знать об этом рано. Пошли!» — крикнула бойбаба, и как только мы преодолели открывшиеся уже метра на полтора врата, пятясь последовала за нами. Однако это и не мешало ей периодически оглядываться, чтобы оценить обстановку. Ничего угрожающего в том месте, где мы оказались, я не заметил, поэтому сосредоточился на том, что сказала сделать Леста, и вместе с ней контролировал створки до самого закрытия.